провансальцы. Через полчаса Яна, одетая в теплую куртку, штаны и боты, размахивая руками, чтобы потратить как можно больше калорий, вышагивала за Таняшей по узкой тропинке. Оказалось, дом двоюродной бабушки находится в двух километрах от Кавайона, и идти туда по меньшей мере минут сорок. Сегодня за руль лучше не садиться, может занести на дороге, да и велосипед тоже не вариант, объяснила Таняша, бодро топая впереди и вдруг рассмеялась. Я смотрю, ты здорово подготовилась. Ожидала увидеть цветущие деревья и зеленую травку. Ладно, не переживай, обычно так и бывает. Абсолютно все уверены, что в Провансе вечное лето, а у нас, деточка, Мистраль. Это надолго. Словно в подтверждение ее слов, ветер надал так, что Яна захлебнулась и закашлялась. Хотя через неделю обещали потепление. Обнадежила Таняша, двигаясь боком и загораживаясь от ветра плетеной корзинкой. Яна вытерла слезящиеся глаза и нахлобучила капюшон поглубже. Уж к чему, а к ветру ей не привыкать. Удивительное все же дело, погода. Между Питером и Кавайоном тысячи километров. А как будто за угол завернула. С малой на большую морскую перешла. И почему, интересно, Таняша так старательно избегает разговора о сестре? Ни о чем не спрашивает даже о письме, хотя знает, что Яна приехала из-за него. И вообще, что происходит? Стоит открыть рот, как в него тут же суют еду или заводят беседу на отвлеченные темы? Размышляя об этом, Яна не заметила, что они почти дошли. Придерживая руками капюшон, она оглянулась и увидела странную скульптуру. Прямо перед ней на постаменте стоял монументальный, бледно-зеленый шар или, скорее, мяч, «С хвостиком». Яна засмотрелась и чуть не ткнулась в спину Таняши. «Ты на шарантайку залюбовалась, что ли?» Рассмеялась та, показывая крепкие белые зубы. «На кого?» «Ну так это же памятник знаменитой кавайонской дыне, сорт чарантайс или шаранте. Я ее шарантайкой величаю. В этих краях дыню 500 лет выращивают. Считается самой вкусной в мире». Ее даже Александр Дюма воспел. Вот мы и пришли. Они остановились перед дверью в ресторанчик под названием Ле Жерарди». Герольды, ого, гордое название. Мы на площади Гамбета. Но город я покажу тебе позже. В этом ресторане работает моя подруга. Зайдем. Она обещала продать немного трюфелей. Наверное, их увидели в окно. Не успели они войти, как навстречу выскочила маленькая вертлявая женщина, отдаленно напоминающая Таняшу, только гораздо моложе. Кинулась целоваться и затараторила так быстро, что Яна не поняла ни слова. При этом она выразительно, но тоже непонятно жестикулировала, да еще и ногой умудрялась притоптывать, как будто не могла устоять на месте. «Познакомьтесь, Яна, клади!» — представила их Таняша и добавила. «Не переживай, если не поняла ни слова». Прованский диалект напоминает французский язык лишь отдаленно. «Шармо!» — приветливо улыбнулась к ладе и потрепала ее по щеке. Яна слегка смутилась от похвалы, но та тут же добавила «un баналь. баналь». Яна моргнула. «Как можно быть прелестной и банальной одновременно?» Таняша взглянула на ее вытянувшееся лицо и прыснула. «Не обращай внимания, моя дорогая! Провансальцы непосредственны, как дети, порой до бестактности». Поначалу это шокирует, но когда привыкнешь, их искренность тебе понравится. Понравится? Сомнительно что-то. Между тем Клади куда-то исчезла и через минуту выбежала с перевязанной жестяной коробочкой. Таняша ахнула и прижала руки к груди, всем своим видом выражая потрясение. Довольная Клади оглянулась на Яну и кивнула, как бы приглашая присоединиться. Она присоединилась, не очень понимая, по какому случаю такой ажиотаж. «О, ма Чмокая воздух возле щек приятельницы, восклицала Таняша. Жетадо! Видимо, желая усилить эффект, Клади медленно и торжественно развязала веревку, открыла коробочку и развернула полотняную салфетку. Яна заглянула внутрь и увидела два сморщенных темно-коричневых шарика размером со среднюю картофелину, по виду напоминающих какашку. Между тем, Клади поднесла коробку к носу Таняши. Та понюхала и закатила глаза. «Делисью! Вкусно? Да неужели? Ни за что не стану это есть. Лучше убейте. Решила я, глядя, как Таняша, с благоговением укладывает коробочку с трюфелями в корзинку и накрывает полотенцем. Распрощавшись с клади, они направились дальше. Я на понятие не имела куда, но спросить все никак не удавалось. Таняша начала рассказывать про черные, есть и белые, но они растут в итальянском Пьемонте, трюфели, и делала это с неподдельным восхищением. Выяснилось, что сезон сбора трюфелей только начался, поэтому сейчас они самые свежие. К тому же в этом году заморозки случились почти на месяц раньше, чем обычно, а первые морозцы раскрывают подлинный аромат гриба. Лучшие экземпляры, как известно, следует искать в Перегоре. Брат Клади как раз живет там и занимается охотой на эти бесподобные грибы уже 20 лет. Он перепробовал все способы поиска, от собаки до свиньи, но теперь пользуется исключительно палкой. За прошедшие годы он так натренировался, что стал лучше и собаки, и свиньи. Забывшись, Таняша перешла на французский. «Пэх, ты сказала свинья?» Перебила ее Яна. «Ну да». «Кушон, если быть точной». «Не поняла. Где свинья и где грибы?» «О боже!» Таняша с видом крайнего возмущения воздела руки к небу. «О, дремучие современные дети! Они думают, что трюфель — это конфета!» Ее возмущение выглядело таким потешным, что Яна не обиделась, а рассмеялась. «Не такие уж мы дремучие». «Я слышала о трюфелях, правда. Просто ожидала увидеть что-то в самом деле похожее на грибы, а не на...» «Согласна. Выглядят они неаппетитно», — подхватила Таняша. «На наши боровики и подосиновики не похожи. Да и растут не на, а под землей. Но поверь, когда ты распробуешь...» «А это обязательно?» — испугалась Яна. «Конечно. К трюфелю нужен нейтральный вкус» поэтому я предпочитаю омлет. Нежный и пышный омлет с трюфелем станет лучшим воспоминанием твоей жизни. А что касается свиней, то они обожают трюфели гораздо больше нас, поэтому чуют их за версту. Сложность работы со свиньей в том, чтобы вовремя ее оттащить. Стоит зазеваться хоть на мгновение, и несколько тысяч евро за кило исчезнут в свиной пасти. «Такие дорогие!» Ахнула Яна и решила, что попробовать грибы все же стоит. За разговором они прошли половину города, по питерским меркам крошечного, и оказались в парикмахерской. Тут их встретили целых три приятельницы Таняши — пожилая дама и две молоденькие. Стреляя глазами в Янину сторону, девчонки начали, как и клади, что-то быстро лопотать, смешно жестикулируя. Представив им родственницу, Таняша уселась в кресло. Пожилая тут же набросила ей на плечи накидку, что-то сказала, наклонившись, и вопросительно посмотрела в сторону Яны. «Не хочешь со мной?» — спросила Таняша. «Нет, что вы!» — замахала руками Яна, но дама кивнула девчонкам, и те подхватили русскую гостью под руки. Не успела она сообразить, что происходит, как оказалась в кресле, запеленутая в черную накидку. Дальнейшее было привычным и странным одновременно. Манипуляции с волосами она переживала не раз. Правда, обычно дело ограничивалось отрезанием секущихся кончиков и подравниванием челки. Сейчас, судя по всему, затевалось нечто гораздо более серьезное. Что именно она не понимала и, растеряв от неожиданности весь словарный запас, не смогла уточнить. Кроме того, одна из девушек легонько коснулась век, и Яна догадалась, что ее просят закрыть глаза. Ну что ж. Это даже интересно. Во всяком случае, безопаснее для здоровья. Ну, побреют ее наголо. Да и фиг с ним. Как только она смежила веки, напряжение вдруг исчезло, и откуда ни возьмись, накатила такая истома, что я Яна почти сразу заснула, прямо сидя в кресле. Удобная, кстати, креслица. А вот сон был странным до невозможности. Она увидела перед собой комнату, тонущую во мраке. Освещённым оставался лишь заваленный бумагами стол, за которым сидел человека, что-то писал. Изображение было странно мутным, и Яна вдруг поняла, что видит мужчину сквозь пыльное стекло. Она хотела протереть его, но оказалось, что рук у нее нет, потому что она — книга и стоит в плотном ряду своих собратьев. Могла лишь смотреть на человека, который, закончив писать, сложил письмо, Налил из круглой ложки на бумагу немного растопленного красного сургуча и приложил к нему медную печать на ручке из дерева. Откуда-то она знала, что печать медная, а сургуч красный, потому что письмо деловое. Человек за столом был так поглощен своим занятием, что не заметил, как сзади к нему приблизился кто-то, закутанный в плащ. Вошедший поднял трость с железным наконечником — и с силой ударил сидящего за столом по беззащитной голове. Брызнула кровь, и человек упал лицом прямо на запечатанное письмо. Яна хотела крикнуть, но рта у нее тоже не было. Каким образом, будучи книгой, стоящей на полке, она могла видеть происходящее, осмыслению не поддавалась? но во сне эта способность казалась вполне естественной. От ужаса Яна вздрогнула и проснулась. Что за дурацкий сон? Никогда в жизни ей не снилось ничего подобного. Какой нелепый и пугающий сюжет. И не только сюжет. Все увиденное было настолько реальным, что ощущались даже теснота и запах соседних книг. Герои, разыгравшиеся перед ней сцены, тоже были почти осязаемы. Ей даже показалось, что она где-то видела одного из них. И это был не убитый, а убийца. На краткий миг, когда он, совершив свое черное дело, повернулся, чтобы уйти, его озарил свет невидимой лампы или свечи. И Яна поняла, что лицо убийцы ей знакомо. Она попыталась вспомнить, чье оно, и не смогла. Может, в кино видела? «Эльдох?» — услышала она. «Спит? Разве она спит?» «Ну, взгляни же на себя, наконец!» По-русски произнесла Таняша. Яна открыла глаза и уставилась на незнакомую девушку в зеркале. Боже, что эти француженки с ней сделали? Лучше бы побрили наголо.